Приём шестой. Сложные вопросы. Одна из наиболее критических ошибок, которые может допустить автор, заключается в уходе от сложных вопросов. Почему-то считается, что если ловко обойти все сложные и неудобные вопросы, а затем вылить на читателя ведро сахарного сиропа, то человек сразу убедится, что вы лучшая компания в мире, и всему поверит. Не убедится и не поверит. Он лишь заметит, что вы ловко замолчали некоторые факты, а сразу же, вслед за этим, поставит на вас клеймо скользкий болтуны, которые говорят только удобные им вещи. Уверен, вы вряд ли ждёте такой реакции. Законы убедительности требуют не замалчивать сложные вопросы. Помните про закрытые возражения, а вставлять их в текст ещё до того, как они возникнут в голове у покупателя, а не возникнут уж, поверьте мне, И чем дороже товар, и ответственнее покупка, тем серьёзнее будут придирки. Не бойтесь сложных вопросов, не бойтесь давать на них ответы. Поверьте, когда читатель увидит, что вы не виляете и готовы говорить даже о сложных вещах, это сразу же расположит его к вам. Все знают, что честность лучшая политика, но честные тексты по-прежнему крайне редкая вещь в наших широтах. Как можно сложные и неудобные вопросы обращать в свою пользу? Как добиваться с их помощью дополнительной убедительности? Давайте будем пробовать. Товар пластиковые окна. Сложные вопросы, о которых думают не менее половины покупателей. Пластиковые окна образуют конденсат. Правда. ПВХ вредны для людей. Неправда, но в это верит Профиль в жару расширяется, а в холод сжимается, и это приводит к появлению трещин. Правда, если бы мы не знали о том, что люди любят честность, мы бы создали очередной, наверное, миллионный текст про то, как у нас всё идеально и какие у нас великолепные окна. Расхвалили бы себя, залили бы сиропом весь материал и ждали клиентов. Они бы не пришли, потому что так делают все. К счастью, мы уже знаем, что так делают все. Кроме нас, мы будем делать умнее. Вот три неудобных вопроса, которые задают покупатели пластиковых окон. Первый: действительно ли пластиковые окна образуют конденсат? Да, это обязательная плата за полную герметичность ваших окон. Мы были бы рады изменить законы физики, но вся ценность пластиковых окон в том, что они не должны пропускать воздух. Совсем, они и не пропускают. В результате чего образуется конденсат. Если же вы будете проветривать помещение хотя бы 2-3 раза в день по 10-15 минут, то о конденсации не будет и речи. Да и вообще, это больше миф, чем реальная проблема. На практике конденсат оседает только в редких случаях и очень небольших, незаметных глазу количествах. Зато у герметичности есть свои огромные плюсы. Мощная изоляция от шума с улицы, А Цус тве Сквозняков, вы и ваши дети не простудитесь. Дополнительная защита от пожара. Известны сотни случаев, когда пожар, вспыхнувший в квартире, затухал, лишённый притока воздуха. Кроме того, стеклопакеты отличные тёплые изоляторы. Даже если лопнет одно стекло, второе будет удерживать огонь. В других окнах такого просто нет. Второй. Действительно ли профиль ПВХ вреден для здоровья? Много лет назад, когда в состав ПВХ входил свинец, пластиковые окна действительно могли выделять вредные вещества. Прошло уже много лет с тех пор, как свинец заменён безопасными аналогами. Если вы не слишком боитесь вашего чайника из ПВХ или детской ванночки из ПВХ, то не стоит бояться и наших окон. Наши материалы безопасны. По первому запросу мы готовы показать сертификаты и заключения экспертов. Требования безопасности сегодня крайне жёсткие, поэтому вам нечего бояться. Третий. Действительно ли профиль сжимается от холода и расширяется на жаре? Да, это так. Подчиняясь неподкупным законам физики, профиль по выха сжимается на холоде и расширяется на жаре. Правда, в пределах нормы и незаметно для глаза. К примеру, за несколько лет, когда на пластиковом окне образуется незаметный микроскопический зазор, легко устраняется, деревянное окно может уйти на несколько сантиметров. В наших квартирах стоят такие же окна, как будут стоять у вас. И поверьте, вы на много лет забудете о том, что такое шум с улицы, сквозняки и холод от окна. Хотите жить комфортно? Позвоните нам прямо сейчас. Что мы с вами сделали? Мы выделили главные проблемные вопросы, которые задают потребители. Для каждой группы товаров или услуг они свои. Затем мы проработали контр-аргументы и с их помощью минимизировали негатив, а также перешли в наступление ещё на проблемные территории. В результате проблемные вопросы перекрыты выгодами и призывом к действию. Читатель видит, что с ним играют в открытую игру. Мы сами задали сложные вопросы и сами же на них ответили. Итог, он встречает подход, который не встречал ранее. Для него это приятная неожиданность, для нас еще один пятачок в копилку убеждения. Скажу сразу, не стоит искать и вскрывать сложные вопросы там, где они либо неявны, либо неизвестны широкой публике. Нужно закрывать только явные возражения, которые точно появятся у большинства читателей. Если таковых нет, то, а об их наличии можно узнать при составлении УТП, то и нечего особо переживать. В копирайтинге достаточно и других приемов, с помощью которых можно успешно убеждать. Знаете, что спросят или подумают? Ищите контраргументы, смягчайте удар. Не подумают и не спросят? Еще лучше.